Глава 30. Кофе в этом уродливом кафе, правда, оказывается сносным. А сэндвич с синтетическим мясом, извлечённый с из фабричной тщательно запаянной упаковки, даже съедобным. Теперь понятно, почему меньше риска отравиться сэндвичами. Их готовят не здесь. Интенсивно жую и продолжаю рассказ с набитым ртом. Да, мои манеры обещают желать лучшего. Но я попросила Шона разузнать где у нас можно купить «Синий туман». Богема же — все такое, музыканты часто в теме. В тяжелом взгляде карих глаз читается осуждение. «Вот только давай без этого, прошу. Откуда я знала, что Шон куда-то полезет? Я думала, ну, спросит у кого-нибудь, ну, скажет, что в таком-то клубе, на таком-то рынке отовариваются. Что угодно, думала, а не вот это вот все. Джек продолжает смотреть на меня в упор. Не меняет ни позы, ни положение головы, только изгибает бровь. И мне, черт его, дери, хочется забраться под стол. На мгновение отвожу взгляд, а потом резко вскидываю обратно и смотрю собеседнику прямо в глаза. Да, в погоне за сенсацией я подставила родного брата. Выпаливаю как есть. «Ну ты, сука!» Доносится в ответ из забарной стойки. Оборачиваюсь через плечо. Севшая ровнее фиолетовая девица сонно потирает глаза. Видимо, мой громкий возглас ее разбудил. Показываю ей средний палец и отворачиваюсь обратно к столу. Все такие умные, куда бы деться. «Эй!» — обижается та. «Я сейчас Купов вызову!» «И педимстанцию не забудь». Огрызаю сквозь зубы. «Понаехали!» — борчит девица, но больше не вмешивается. «Вот овца». Комментирую ее поведение уже шепотом, чтобы больше не подслушала и не влезла, куда не просит. Самокритично. Хмыкает Джек все это время с живым интересом в глазах, наблюдающий над ботком своей чашки, за нашей перепалкой. Дарю ему зверский взгляд. Кстати, он сделал от силы пару глотков. А у меня уже только пена на донышке а от сэндвича остались одинокие крошки. «Ты будешь?» Тут же, забывая о фиолетовой, вцепляюсь голодным взглядом в нетронутый сэндвич. В ответном взгляде нет алики удивления, так что у меня даже закрадывается сомнение, не для меня ли он заказал целых два. Джек молча придвигает мне стоящую напротив него тарелку. «То есть почта и однотипные сообщения всем знакомым?» Возвращается к бестактно прерванному барменшей разговору. Угу, расправляю с упаковкой сэндвича. Мм. Кто-то нафофинает, уточняю уже, впившись зубами в свое сокровище. Мне вредно, долго не есть, и хоть и мелкая расход энергии у меня ого-го, но конфеты больше не буду, я же обещала. Джек медленно кивает, явно над чем-то раздумывая. Была у туманщиков такая схема много лет назад. У туманщиков, значит. Зачем? Промокаю губы салфеткой. Ну, то есть, люди пропадают всегда и везде, похитили и похитили. Зачем эти письма, билеты? А как вывести человека с планеты без билета? В чемодане. Сразу же выдаю версию. В грузовом контейнере, в... Да зачем вообще вывозить? «Вот...» Джек многозначительно поднимает вверх указательный палец. «В этом и есть суть. Зачем?» Тупо моргаю, глядя на него. Еле успеваю проглотить откусанный кусок, чтобы он не встал поперек горла. «И зачем же?» «Зачем?» Задумчиво повторяет Джек. «Чтобы использовать по второму моему, как то выразилась, профилю, например». «В рабство. Сэндвич мгновенно теряет всю свою прелесть, и я нетерпеливо отставляю от себя тарелку». «То есть Шон может быть где-то здесь?» Взмахиваю рукой, пытаясь охватить ею всю станцию. «Да здесь только мы с Бобби!» Снова доносится из застойки. «Какая ушастая!» «Так вставь своему Бобби второй глаз!» Кричу девица в ответ. «Он и так красавчик!» «Сервис на грани фантастики». «Слушай, а на случай мне твоя сестра?» Спрашиваю, заметив, как плечи Джека вздрагивают от смеха. Губы он прикрыл кулаком, поставленной на столешницу руки. Но ржет непременно. По глазам вижу. «Нет». Усмехается уже открыто. «У меня только брат. Старший или младший? Пытаюсь поймать на слове. Джек скалится». Единственный. Ясно, не прокатила, натянуто улыбаюсь в ответ. Рабство. Напоминаю, на чем мы прервались. Пожимает плечами. Либо рудники по добыче синерила, либо лаборатории по производству тумана. В смысле... Напрягаюсь. Это опасно. Почему нет добровольцев? Профессор Грегори ничего подобного не рассказывал. Речь шла о токсичности готового препарата, о сложности обработки синерила, но не о том, что заинтересованные лица сами боятся участвовать в процессе. «С синерилом лучше работать вручную», — поясняет Джек, и я выдыхаю с облегчением. «Слишком хрупкий, рабочих рук всегда не хватает». «Теперь я ничего не понимаю». «Ну так а техника на что?» Взгляд собеседника становится жестче. Насколько мне известно, единственные созданные для добычи синерила роботы были уничтожены на Пандоре 18 лет назад. С тех пор успех того изобретателя никто не повторил. Слышу паузу, чувствую подвох. Ты знаешь, кто их создал. Не спрашиваю, утверждаю. Не отрицает, но и не подтверждает мою догадку. Если вы знакомы, может, можно на него выйти? Вдруг он знает, кто теперь наладил производство. Он не в курсе. Отрезает Джек таким тоном, что, понимаю, тут давить бесполезно. А производство никогда не прекращалось. Просто объемы меньше, чем были с Пандоры. Без роботов не разгуляешься. Но если начали похищать людей... Мрачно продолжаю его мысль. То наладили производство где-то в другом месте. Подхватывает мне в тон. Вскидывает на меня глаза. Про сколько случаев тебе сказали. Шон Третий. Пожимаю плечом. Мой информатор не слишком-то разговорчив. Или твой брат таки улетел на Сьеру. Есть такая вероятность. Впивается в меня взглядом. Шон, который отдельно-то жить струхнул. Шон, всюду таскающийся со своей гитарой, как с младенцем. Шон, который предпочитает голосовые сообщения, а не почту. Качаю головой. Один процент из тысячи. Но если ты одолжишь мне ком, то я смогу войти в свой аккаунт и проверить, не нашел ли что-нибудь мой отец. Взгляд Джека становится снисходительным. Серьезно думала, что я соглашусь. Развожу руками. Всегда стоит попробовать. Но он прав. Попади его ком мне в руки... Я, конечно же, попыталась бы что-нибудь в нем высмотреть. Ну а что, грех упускать такую возможность. Любой на моем месте попробовал бы. Джек откидывается на спинку стула. Дейс, есть какой-нибудь ненужный ком? Пораженно моргаю, и медленно оборачиваюсь. Из-за появляется фиолетовая голова. Надо, найдем, показывает колечко из сложенных большого указательного пальцев. И скрывается в подсобке. Дверь хлопает. «А говорил, что она тебе не сестра». Шеплю, снова ложась грудью на столешницу. Джек усмехается. «Просто старая знакомая». Пауза. И немножко скупщица краденого. Закатываю глаза к темному потолку в подозрительных черных разводах. «Случайно мы сюда завернули?» «Ну-ну».